Пришлось лезть за ним и опять шарив в темноте, осторожно постукивая, чтобы не задеть хрупкого зверька. Баршивец выскочил совсем не с той стороны, где его поджидали. Стрелой промчался через комнату и опять исчез под шкафом. После третьего круга, проводив бессильный ругань в который раз ускользнувшего под шкаф племянничка, Тмофей высказала мысль, что этот из близнецов почему-то пошел не в отца. В отличие от быстропойманного брата, который давно утих, пригревшись у матери за пазухой, И уже не приvalси выпутаться из платка и удрать под шкаф. Ольга заметила, что мысль умнейшая, но в бурундуколовном деле бесполезная, и предложила заменить платок на простыню для большего охвата. А то они тут возятся уже минут 10, если не больше. И вот будет весело, если припрутся к запертым дверям. Но ну уж для нас-то откроют, в зразе мафии, и стёрнут с кровати простыню. Минуту спустя они уже бежали прочь, надеясь, что им всё-таки не придётся ломиться в запертую дверь. Анфиса прижимала к себе трепехающий комок ткани, внутри которого всё ещё боролся за свободу ошалевший от приключений брундучок. Маффей непотребну ругался по-мистральски. Ольга, которая давно в этих коридорах запуталась и потеряла всякое представление, куда бежать, искренне надеялась, что хотя бы его высочество это знает и не заведёт бедных женщин в какой-нибудь кишащий вампирами тупик. Бежать в темноте было ужасно неудобно. Полудохлая керосинка, мелко подпрыгивающая в такт детским шагам, едва успевала высветить пол под ногами, и попадись на этом полу хоть что-то, обо что можно споткнуться, Ольга бы и затормозить не успела. О том, чтобы смотреть по сторонам или далеко вперед, и речи не было. Точно так же, наверное, чувствовали себя и Саша с Анфисой, потому и не поняли, отчего бегущий впереди Мафии вдруг остановился, да так резко, что они чуть было не налетели на него с разгону. Только остановившись, Ольга расслышала то, что до сих пор заглушал их дружный топот: чужие шаги, шорох и два слышных смешка где-то впереди. Саша подняла лампу повыше, и в сумраке коридора они с трудом разглядели две высокие фигуры у лестницы, что вела к их комнатам. Над плечами незнакомцев чудовищными бурками вздымались полосложенные крылья. Во дворе ещё звенели, бегали оралы, значит, бой ещё не закончился. Видимо, самые хитрые прорвались внутрь через окна верхних этажей, воспользовавшись своей способностью летать. И сейчас стояли как раз на пути беглецов, между ними и последним коридором, ведущим в королевские покои. Ольге даже показалось, что она видит ту самую запертую дверь. Но, наверное, всё же показалось, слишком далеко и темно. Свет метнулся в сторону и ниже, это Саша поставил лампу на пол и перехватила коломёд двумя руками. Маффей беспомощно оглянулся. «Бегите назад, запритесь в комнате и привалите с чем-нибудь дверь», – не очень уверенно произнес он. Идея действительно была не самая лучшая. Кто знает, что там позади. Может, туда тоже успели прорваться враги? А если и нет, надолго ли задержать двух вампиров хрупкий мальчишка с легким копьем? Вампиры неторопливо двинулись вперед, уверенным шагом охотников, точно знающих, что дичь никуда от них не денется. Ольга на мгновение пожалела, что не умеет тоже оборачиваться брундучком, хили какой-нибудь маленькой мышкой, и подумала, не стоит ли сейчас выпустить малышей и дать им укрыться где-нибудь в огромной щельке. Вампиры приближались. В тусклом свете лампы блеснули клинки, похожие на лезвия косы, и металлический кираса на груди. Бессмертные воины заботились о своих уязвимых сердцах. Ольга вдруг с ужасающей ясностью поняла, что Нил Мафия, ни у, у неё самой, попросту не хватит сил пробить копьём кирасу, и всё и хорошее совершенно бесполезно. "Чего стоишь?" хладнокровно произнесли где-то у её локтя. "Стреляй". Ольга втрепеталась и поспешно оглянулась, чтобы поскорее избавиться от наваждения. Киев вдруг почувствовал, что за спиной стоит призрак короля, и отдаёт распоряжения чужими голосами. Девочка с Сашей вертя в руках практически бесполезный кол Пристально изучала противников тем особым оценивающим взглядом, который Ольга не раз замечала у любимого супруга. «Ну быстрее!» – подбодрила девочка. «Сделай ему дыру в броне!» Ольга спохватилась и вскинула пистолет. Действительно, пуля пробьет обычную керасу, вампиру она не повредит, но потом в эту дыру можно будет попробовать вогнать копье или кол. Дыхание не успело выровняться после бега, и мушка прыгала перед глазами, как пьяный кенгуру. Как не пойдёт. Надо ведь точно в сердце. Она глубоко вдохнула и задержав дыхание, выровняла пистолет. Три выстрела разорвали тишину. Как легли пули, было не видно, но вампир удивлённо приостановился и уставился на свою кирасу. Его приятель подошёл, наклонился приглядываясь и оба рассмеялись. Как-то уж очень зловеще, как показалось Ольге. Да ирочке маленькие с досадой простанала девочка. «Кол не войдет, а такая идея была!» «И что теперь?» «Предлагается рассмотреть вопрос о поступлении. В смысле, драпать со всех ног?» «Вот и не задерживайтесь!» Не оборачиваясь, бросил Мафеи. «Это ты не задерживайся!» Ольга дернула его за рукав. «Вот вы, Саша, берите детей и драпайте, а мы прикроем. Вас точно убьют сразу. Она с Анфисой, может быть, сначала трахнут, а это какое-то время займет. Может, кто-то на помощь прибежит». «Это ты сама до такого додумалась?» Саша изумленно опустила бесполезное оружие. «Нет», – честно призналась Ольга, – «само сказалось. Но мысль-то не лишена смысла». «А если они идейные собрать силуи?» – мрачно предположил Мафей. «Так что, поговорим? Выясним их предпочтение и разберемся, кому бежать, а кому стриптиз устраивать?» Где-то далеко за спинами вампиров с тяжелым скрежетом отворилась дверь, выпустив во мрак коридора широкую полосу света и заодно неразборчивый хор подвывающих причитаний. Да, это действительно была та самая дверь, до которой они не дошли. Ее действительно успели закрыть, но теперь открыли из-за них, вернее, из-за услышанных выстрелов. Почти в тот же миг свет заслонила чья-то фигура, а причитание заглушило энергичное воскресание, не раз слышанное Ольгой от Гиппократа, и ни разу для нее не приведенное – ибо самому герою не хватало знаний иностранных языков, а все прочие опрошенные вдруг начинали страдать необъяснимыми провалами в памяти или образовании. Вампиры остановились и заинтересованно обернулись. «Куда?» Женский голос, рявкнувший сей краткий вопрос по степени суровости и властности, вполне тянул напоминаемый Жаком королевский ряв. «Запритесь и не открывайте, пока я не скажу». С той же непререкаемой огрызнулся мужской – И дверь опять захлопнулась резкой и вызывающей, словно желая сообщить её величеству, что приказывать она может своим придворным дамам и стражникам, но не гостящим у неё королям. Десяток шагов в темноте, всё ускоряющихся словно разбег перед прыжком, затем короткий свист. Задивавшийся вампир вдруг совсем по-человечески пошатнулся, удивлённо уставившись на торчащий из груди наконечник копья и упокоенным кулём павалился под ноги товарищу. Давай, нервно скалился, повертел головой туда-сюда, словно оценивая, с какой стороны опаснее, и стремительно шагнул в темноту. Свет, Саша первый сообразил, что в темноте нежить будет иметь преимущество перед человеком, и бросился вперёд. Подожди, давай лучше я, схватилась Ольга, я же выше. Мафейс, похватившись одновременно с ней, уступил даме эту честь и бросился вперёд, туда, где уже лязг клинков скрестившихся клинки. Наверное, надеялся как-то помочь. Ольга подняла повыше лампу и линулась за ним, успев только крикнуть вслед. «Не лезь без спросу!» Когда-то давно, еще в первые месяцы их с Диего знакомства, когда она донимала экзотического возлюбленного глупыми мальчишескими вопросами о боевых искусствах и своих шансах на этом попище, мистер Олиц среди прочих умных мыслей сказал примерно такое. «Когда два пьяных подмастерья бьют морды друг дружке, третий может вмешаться и помочь». Когда сдираются два опытных обученных бойца, которые просчитывают каждое движение и точно понимают, что делают, влезший в драку дилетант не помощь, а помеха. Ольга не знала, слышали ли об этом мафии, но точно была уверена, что в фехтовании он примерно такой же специалист, как и она. "Не лезь", подтвердил Александр, не отвлекаясь от битвы. "Поставь копье к стене, оставь свет и уходите". Он выдыхал каждую фразу коротко, хрипло, терапея скорее вдохнуть снова. Да, Игненский чемпион был одним из немногих людей на этом свете, способных схватиться на клинках с вампиром и продержаться какое-то время. Возможно, его мастерства хватило бы на задуманное. Игнорируя уязвимые места всё равно бессмертного противника, его выпады раз за разом целли в состёжке кирасы, но уже сейчас, в первую минуту боя, он задыхался. Женщина повелительно бросил Маффей, кивая на заветную дверь, едва видимую вдалеке. Бегите. И послушно прислонил к стене оба копья. Но вслед столь же послушной невестке не побежал, выхватил третье копье у Ольги и осторожно приблизился, следя за поединком и высматривая возможность отвлечь врага или сунуть древко ему под ноги. Вмешиваться напрямую он не рискнул. Наверное, всё-таки понимал и намеревался влезть только в случае, если Александр споткнется или промедлит. Впрочем, Ольга очень сомневалась, что упомянутый случай Мафей сумеет вовремя определить. Сама она точно бы не успела, но и точно так же попыталась бы. Ни она, ни Мафей, ни вредная девочка Саша так и не побежали. Эльф метался со своим дрыном. Ольга стояла столбом, изображая подсвечник, а за ее спиной что-то выкрикивала малявка – Тем самым потусторонним не своим голосом, каким недавно пыталась наехать на Диего. Языка Ольга не понимала. Вампир, похоже, тоже, но почему так оглядывался и нервничал? Александр в очередном перевете дотянулся до стоящих у стены копий и схватил одно, но ему тут же пришлось принять на древко удар, который иначе он не успевал парировать, и в его руке остался осиновый обрубок. Опять распахнулась дальняя дверь. На этот раз на всё ширину полностью осветив коридор, и Мафей тут же повторил свое ценное указание для присутствующих дам, которым опять никто не последовал. Ольга подумала, что дверь может закрыться опять, и тогда дерущиеся точно окажутся в темноте, а Саша, наверное, осталась просто из вредности. В прямоугольнике света опять встала чья-то тень. Ольге не видно было, кто это и что он делает, но Александр, видимо, что-то понял и вдруг изменил тактику – Остаёсь в покое в жеделенной застёжке, принял клинок на клинок, тупым концом древка резко толкнул противника в грудь и отскочил, как можно дальше. Секунда понадобилась пошатнувшемуся вампиру, чтобы восстановить равновесие и шагнуть вперёд, набираясь атаковать дальше. Человеку в дверях этой секунды тоже хватило. Последний шаг вампир сделал уже по инерции и выронив свой страшный, похожий на косу меч, рухнул лицом вперёд. и дию с зрителям оперённый конец стрелы, торчащий из спины. Александр перевёл дыхание и подхватив второе копье, всадил рядом со стрелой для верности. Быстрее вы, герои убоги, грозно выругалась королева Глофера, опирая в бок свободную руку, словно намеревалась устроить скандал в лучших народных традициях загулявшему мужу. Второй рукой она всё ещё держала огромный лук с себя размером. Героев не потребовалось приглашать дважды. Прошмыгивая его убежище мимо грозной королевы, Ольга успела услышать, как та в полголоса сожалеет о невозможности оторвать некоторые важные части тела младшему сыну, чтобы впредь знал честь и не плодился, как попало. Подумать только, из-за его брундуков...